Глава третья. А у вас с Паулем любовь была? А? Лялька отвлеклась от мысли о макияже актрисы, которая реалистичной голограммой стояла в комнате. Подобные спецэффекты перестали завораживать и даже не слишком мешали разговорам. Как сделать такие же яркие и при этом тонкие стрелки? Вот перестанет она, Лялька, кормить канализационного духа, сто процентов выведет себе такие же. Ее задорные черные глаза и раньше сражали многих мужиков словно гарпун, а при этом оформлении парней вовсе обомлеют. И даже не заметят, что из-за потери веса грудь ее убавилась почти на размер, и штаны перестали быть обтягивающими. «Извини, что спрашиваю. Просто ты сказала в больнице, что вспомнила, за что его полюбила. За что же, если не секрет? Мне просто интересно, как это бывает. Искры и страсть были». И он был таким искренним и открытым. В его глазах для меня было небо целиком, а в его улыбке счастье. Потом мы поженились, озаботились тем, чтобы завести детей. Не получалось. Тут и началось. Истерики мои. упреки, срывы. Почему-то отказалась от вспомогательных технологий. Эх, Артём, они не отработаны с научной точки зрения влекут жуткие мутации у третьей эмбрионов. Их лишают жизни из-за этого. Но это же не жизнь как таковая, это эмбрионы. У них и души-то еще нет. На пятом-шестом месяце развития нет души? Уволь. Наука это доказала и церковь. Позволь, но я не верю в это. Как наука вообще может такое доказать? Это же предмет веры. До сих пор душу никто так и не наблюдал а когда она появляется, узнали. А церковь здесь действовала, как подпевала. Извини уж. Знаешь, раньше считалось, что душа в утробе уже есть. Но исследование... Лялька махнула головой. Признаки, которые могут свидетельствовать о том, что мы, может быть, что-то установили. Куда было проще, когда область веры существовала отдельно от области фактов? Ну, не знаю. Почитай то, что когда-то называлось «философией и науки». В двадцать веке ее вовсю изучали в аспирантурах, и люди тогда были не такими глупыми, как нам кажется. Артем притих, и она поняла, что перебарщивает. Любить всегда легко, когда все складывается. А когда нет, сразу становится ясно, что не очень-то это и любовь. Вернулась она к прежней теме. Он же сохнет по тебе. Видела его взгляд в больнице. Это не то. Я его просто привлекаю. «Не согласен. Он в тот день сказал мне. Это же наша лялька, едем к ней». «Может, ты и прав. Но Пауль не тот человек, который будет преодолевать какие-то трудности или терпеть расхождения запланированной линией. Во всяком случае, не ради меня». «Тогда он дурак». «Ой, ты феминист». «Кто?» «Неважно». «Понимаешь, Пауль — мужик на полстакана». «Что?» Упрощенный слишком». Глубина в чем бы то ни было ему чужда, жизнь для него однозначно. Просить его остаться со мной было бы перекройкой его личности. Так что кого выбрала, тем и получила по мозгам. Я же знала уже через пару месяцев после того, как мы начали встречаться, что он такой. Но все думала, у нас же любовь, он естественный такой, что мне еще надо? А когда мне так нужно было, чтобы он меня понял, он даже и не слышал, что я говорю. И развелся со мной по имейлу. E Думаешь, он не мог бы измениться? Это уж его дело, а не мое. Заключила Ляля. А для тебя любовь, что такое? Уже не знаю. Пожал плечами Артем. Хотелось бы, чтобы женщина осталась со мной. Была со мной рядом, чтобы ей нравилось то, что я делаю для нее. Вот как-то так. А она для тебя что должна делать? Она даже не знаю а надо знать подумай об этом ладно ляля улыбнулась динка была красивая очень и такая страстная но потом как будто лед произнес тема одной рукой притягивает второй отталкивает проговорила ляля точно я все для нее делал но она ушла у меня нет внешности пауля Диссертацию я защитить не смог. Перевелся на простую должность. У тебя хорошая внешность. Поверь, женщины по-настоящему хотят тебя, когда что-то складывается внутри и начинают чувствоваться исходящие друг от друга волны. Тогда все в порядке. Не знаю. И любовь, настоящую, сильную, ничем не подменишь и не сдвинешь. Она начинает любить твои слабости. И чем больше узнает, тем больше хочет быть с тобой. Я видела этот огонь. Он у нас с Пашкой сначала был. Потом затух, правда. Но у многих пар не тухнет. Сейчас не принято об этом говорить. Вроде женятся все, когда решают завести детей, а встречаются для взаимного удовольствия. Но на самом деле огонь-то все равно есть, даже если про него не говорят. И без него в отношениях настолько чего-то не хватает. А ты носишься и не можешь найти, чего бы в них еще запихнуть. Но никак, как у Пауля с новой женой. Типа того, я бы женился на Динке, на руках бы ее носил, детей бы ее любил. Она, Артем, хотела другого, пьедестала, обожания и обготворения от всего мира. Ты бы не мог ей этого дать. Вернее, ей всего было бы мало, и чем больше ты бы ей давал, тем больше ей бы не доставала. И ты был бы несчастен, поверь. Я же вижу твой характер. Тебе мягкость нужна и ласка». Она бы могла, если бы постаралась. Она с тобой была, как с представителем рода мужского вообще. А если бы она даже в тебя влюбилась, она не перестала бы изводить тебя и требовать что-то тебе неизвестное. Прилагала бы усилия, но только чтобы доказать, что она лучшая женщина на Земле. Лучшей женщине нужен лучший мужчина. Артем вспомнил какую-то старую притчу. Лялька усмехнулась. Он все таки стоял на своем. «Я завтра снова зайду в лабораторию. Там Влад будет дежурить. Мы с ним поступали вместе в аспирантуру. Может быть, узнаю что-то еще, что нам поможет. Врачи в больнице и так в шоке от изменения моих анализов. Хочешь их вообще довести?» Улыбнулась она. Лялька давно забралась в кровать, пользуясь статусом больной хотя после начала лечения прошла уже целая неделя, и она успела почувствовать себя лучше. Как и ее кровь, которую пропустили сегодня утром через внимательную аппаратуру. О выздоровлении, конечно, было говорить слишком рано. Ляля увидела, что Артем задремал на диване, прервав бесконечные разговоры о жизни, которые потоками лились из вечера в вечер. «Ляля?» «А?» Она подняла взлохмаченную голову. «Я заснул». Я, наверное, пойду. Нет, куда ты пойдешь? ложись здесь. Я одеяло принесу и подушку. Неудобно как-то. Что неудобно? Мы оба взрослые и свободные люди. А если уж что-то произойдет, то и ладно. Вдруг ошиблись насчет того, что между нами только дружба. Но они не ошиблись. Это было зарождение платонической любви, которой и Платон мог бы удивиться. Артем проснулся часа в четыре от звука плача. «Ты что?» Он кинулся к Ляле, опасаясь, что это обострение болезни или лекарства дали непредсказуемый эффект. «Суслик, прости меня. Я претендую на какие-то умные истины, а сама, когда я представляю Пауля с его белобрысыми детишками, меня такое отчаяние берет. Как же этот пес мог? Он даже слушать мои доводы не стал». Сказал, что я глупости несу. Он всегда так говорил, когда что-то расходилось с его мнением. Он как стена. Большая, тупая, берлинская стена. Лелька, ну что ты? Мне очень приятно тебя слушать. Я и сам знаю, как больно, когда отношения рушатся. Он взял ее за плечо. А ты — самый смелый и необыкновенный человек, которого я знаю. Я в этой больнице от страха умер бы. Я чуть и не умерла. И от страха тоже. Фрустрация, ограничение способностей. Меня выгонят с работы, а значит, и из этой квартиры через три месяца, если я не восстановлюсь хотя бы на три четверти, а из меня до сих пор еда вылезает обратно. Бред какой-то. Это квартира, мебель. Единственное, что у меня осталось. Подлая дизайнерская кровать сюда еле вписалась. Она достанется вместе с моей несчастной должностью какой-нибудь лошади с красивыми бедрами, а я отправлюсь в пансионат для тех, кого списали в утиль, и буду до конца дней смотреть за облаками. Я даже, даже мысли путаются. Я даже думать нормально не могу. Ляля, Ляля, Ля Артем пытался успокоить рыдающую женщину. Голос его звучал мягко, и небывалая уверенность откуда он ее брал передавалась слушающей никакого пансионата не будет и увольнение тоже ты хорошо мыслишь просто устаешь быстрее и ты уже можешь есть хоть что то у тебя улучшились анализы врачи рты открыли сама говоришь я буду рядом я достану еще лекарств доработаю улучшу тебе будет становиться лучше с каждым днем я буду «Я отстаю тебя перед начальством. Докажу, что для ограничения нет оснований. У меня ж есть юридическое образование еще. Правда, я его не закончил?» Нынче все получали по три-четыре высших просто ради саморазвития. Так было принято. «Темка, не бери на себя тюк, который завтра не захочешь нести». Но Артем был слишком близок к самому смелому и решительному выбору в своей жизни – Этот хороший мальчик, который всегда слушался родителей и учителей, так думала про него лялька, готов был идти на любые ухищрения, нарушать все человеческие законы и едва ли незаконы физики и химии, чтобы помочь ей. Теперь она была нужна ему больше всех на свете. Он бы затух, потерялся, если бы не смог слышать ее голос. Артем не успел ответить. «Дверь?» Сотряс показавшийся безумным, в ночной тишине звонок. Это что еще за. Лялька включила виртуальный экран своего чипа-компьютера и увидела на нем через камеру наблюдения пространство перед дверью, на котором топтался мужчина с букетом цветов. Она мигом забыла про все остальное. Да, это Пауль! воскликнул Артем, узрев знакомое лицо. Лялька вскочила и замерла на цыпочках, глядя на экран а затем засеменила в коридор. Что это он? Артём был тут как тут. Да он опять в хлам! Воскликнула Лялька. Что он хочет? Он расстроится, если узнает, что я тут, он же... Пауль, ты окончательно сдурел? Ты знаешь, сколько времени? Лялька включила передатчик звука маленьким устройством, приютившимся возле косяка. Ляля, открой. Я люблю тебя. Я не мог терпеть до утра. Я женюсь на тебе снова. «Действительно в хлам», — прошептал Артем. «Ты представляешь, насколько нелепа эта ситуация. Иди быстро домой и придумай для жены отговорку получше». «Ляля, -ля, я не могу без тебя. Она меня извела. Она как мороженое. А когда поднесешь к карту, оказывается, из картона. Я хочу тебя и больше никого». «Меня отравили какие-то отщепенцы». Меня рвет всем, чем только возможно, а ты опять за старую песню?» Ляля подивилась, из каких пыльных углов фактически отсутствующей фантазии бывший муж вытащил подобное сладкое сравнение. «Но «Ну, тебя же не все время будет рвать. Пусти меня, пожалуйста. Ляленька, я прошу тебя. Иди проспись лучше, я тебя не впущу. Не поверишь, но такое...» Ляля была приблизилась к уху Артема. Но тут дверь зашевелилась. Сработал электронный ключ от замка. Девушка обомлела. Ее руки вытолкнули Артема из коридора, и он спрятался в комнате. «Пауль!» «Я нашел ключ от твоей квартиры». «Ты украл его из моего стола!» Пашка чуть не повалился в объятия Ляли, но она усадила его на вытянутую банкетку, исполненную в серых тонах, а букет отобрала и бросила рядом. Прихожие в этом доме были квадратные и небольшие, так что стоять приходилось очень близко друг к другу. «Я люблю тебя. Ты в больнице сказала, что вспомнила, почему любишь меня. Фрустрация. Зачем я вообще это сказала? Я говорила, любила, в прошедшем времени. Теперь больше не люблю. Ты со мной развелся, помнишь? Я все исправлю. Антисоциальное проклятие. Пауль!» «Если ты сейчас же не уберёшь свой зад из моей квартиры, меня вырвет прямо на тебя». «Умеешь ты испортить момент», — проворчал он с укором. «Всегда имелся данный навык, но не такой хороший, как у тебя. Я налью тебе отвары из трав и дам таблетку от похмелья и от... Ну, ты понял, сможешь домой идти». «Таблетки от секса не помогают». Горестно признался Пауль в том, что отключить его в лечение современная наука не смогла. «Ляля, у меня внутри все штормит, как на море. Я, как увидел тебя там в больнице, понял, что жить без тебя не могу. Я и выпил-то только для храбрости. Ты же такая независимая». Лялька вручила ему стакан и две пилюли разного цвета, которые с небывалой скоростью принесла с кухни, пока ей открывали душу. Впрочем, она все услышала и успела незаметно отодвинуть повисшего на двери, как любопытная барышня Артема подальше. «Паша, забудь обо мне. У меня теперь будет ограничение к работе и всему остальному. И скоро я и жить-то в этой квартире не буду. Отдай мне ключ. Наша с тобой история закончилась». «Как ограничение? Ты же восстановишься, я знаю». Она медленно выдохнула. «Этот человек видел мир таким, каким хотелось ему». — Вот когда восстановлюсь и выйду на работу, тогда поговорим за обедом, — произнесла она, не желая больше спорить. — Но только поговорим, а больше ни — ни-ни. — Давай, иди уже. — И цветы захвати. — Пригодятся, чтобы перед женой извиниться. Лялька отобрала у бывшего недопитый стакан, и в конце концов ей удалось захлопнуть за ним дверь. — Звезда немецкого порно, натурально, — проговорила она, — вновь намекая на национальные корни Пауля. Многие ее шутки имели этническую составляющую, а также ссылки на известные ей из книг подробности прошлых эпох. «А что это такое?» — поинтересовался Артем. «Да так». Лялька вдруг рассмеялась. «Представляешь, ведь это произошло уже во второй раз. В прошлое он, правда, без цветов приходил. Сегодня лучше подготовился. А уж ключ-то утащить». Вот уголовник. Ну, пойдем попробуем еще поспать. Этот инцидент, однако, так развеселил обоих, что Артем все еще посмеивался, когда шел в лабораторию компании, чтобы посоветоваться со своим старым приятелем, который нынче занимал там должность старшего научного сотрудника. Привет, красотка! Ты ужинала? Артем вошел в квартиру ляльки в бодром расположении духа. Аппетита нет. Но ты бери, чего хочешь. Я заказала все, как ты любишь. Как ты рассказывал мне. Она устала опустилась на постель. Спасибо. Как ты? Тошнит сегодня сильно? Опять начала выворачивать. Но ничего, я поспала, немного полегчала. Слушай, я сегодня ночью ревела, как медведь. Прости меня. Обычно я не веду себя так. А сейчас... Вот. Ох... Я чувствую, как снова слезы наворачиваются. Да что же это? Не бери в голову. Это, скорее всего, симптом отравления. Гляди, я кое-что принес тебе новое. Артем достал из кармана таблетки без упаковки и на несколько минут исчез на кухне, после чего появился со стаканом воды и изготовленным только что порошком. Не совсем то, что я хотел, но самое скорое, что можно сварганить. «Организм начнет опять понемногу принимать пищу. Выпей и полежи еще чуть-чуть». «Спасибо, суслик». Я рассмотрел фотографию суслика в сети. «На кого угодно обиделся бы за такое, кроме тебя». Артем усмехнулся. Зоопарки теперь были не в части. Ляля отдала ему стакан. «Иди поешь. Ты не должен страдать за компанию», — велела она. Артем достал из термошкафа и, в самом деле, любимую свою еду. Лялька умела проявить заботу. Через пять минут она появилась в кухне с весьма повеселевшим лицом. «Лучше», — взглянул на нее Артем. «Если ты все таки вдруг захочешь заняться сексом, только скажи», — ответила она. «Небо и земля. Я впервые за день действительно хочу двигаться и даже слопать что-нибудь. Ты лучше всех в мире, честное слово, суслик. Лелька встрепала его волосы и поцеловала в макушку, а затем залезла в холодный отсек в поисках молока. Я рад, что тебе легче, Артем рассмеялся. Ее слова про секс он воспринял как шутку, бывшую, однако, отличным комплиментом.